Бавари между тем не смел выйти из дома. Он сидел внизу, в столовой, перед холодным камином, опустив голову на грудь, сложив руки с остановившимся взглядом. «Какая неудача!» — думал он. «Какое несчастье!» А между тем ведь он принял все мыслимые меры предосторожности. Тут вмешался Рокк. Тем не менее, если Ипполит умрет, он будет его убийцей. И какие доводы мог бы он представить в свое оправдание? Как ему отвечать на расспросы пациентов? Быть может, однако, он допустил в самом деле какую-нибудь ошибку, старался припомнить и не находил. Но ведь ошибались и самые знаменитые хирурги. Только этому, разумеется, никто не поверит. Напротив, на смех подымут. Лаять станут. Пойдут пересуды до Форжа, до н е в ш а т е л я до Руана. Повсюду. Как знать, быть может, и коллеги против него выступят. Неизбежна полемика, придется оправдываться в газетах. И Полит сам может затеять тяжбу. Шарлю представлялось, что он уже опозорен, разорился, погиб. И его ф а н т а з и и о с а ж д а е м ы е бесконечными предположениями, колебалась среди них, как кувыркается в волнах пустая бочка, уносимая течением к морю. м м а сидя напротив, смотрела на него. Она не разделяла его унижения, она была унижена сама. Как могла она вообразить, что этот человек на что-нибудь годен? как будто двадцать раз не убеждалась с полной ясностью в его ничтожестве. Шарль ходил з а т и вперед. Его сапоги скрипели по паркету. «Сядь же!» — сказала она ему. «Ты мне надоел!» Он сел. Как могла она с ее умом ошибиться так еще раз? И что это за роковое безумие — губить свою жизнь беспрерывными жертвами? Она припомнила свои порывы к роскоши, отречения, на которые была обречена ее душа, все унижения своего замужества и семейной жизни, все свои мечты, упавшие в грязь, как подбитые ласточки, все, чего она желала, к чему стремилась, в чем себе отказывала, все, что могла бы иметь, и ради чего? «Ради чего?» Среди мертвой тишины, стоявшей на улицах, воздух прорезал раздирающий крик. Бавари побледнел, готовый лишиться чувств. Она нахмурила брови нервным движением, потом вернулась к своему раздумью. Ради него, ради этого человека, не способного ничего, не ни понимать, не чувствовать... Вот он, сидит спокойно И ему даже в голову не приходит Что позор его имени ляжет теперь и на нее И она всячески усиливалась полюбить его Она со слезами раскаивалась, что отдалась другому Но ведь это мог быть Валгус Воскликнул внезапно Бавари, погруженный в свои размышления От неожиданного толчка этой фразы Упавшей в круг ее мыслей Словно свинцовые пули на серебряное блюдо Эмма вздрогнула подняв голову и стараясь угадать, что именно он хотел сказать. И оба глядели друг на друга, молча, почти с изумлением. До такой степени в сознании своем они были удалены друг от друга. Шарль обводил ее мутным взглядом, как пьяный, прислушиваясь к последним, долетавшим до него воплем эстезуемого, который то голосил протяжно-переливчато не своим голосом, то разражался д дикими вскриками. Можно было подумать, что где-то режут скотину. Эмма кусала помертвевшие губы и, вертя в пальцах сломанный ею побег полипника, вперяла в Шарли горящие зрачки, похожие на две огненные стрелы, нацеленные и готовые слететь. Все в нем раздражало ее теперь. Его лицо, его одежда, его непроизнесенные слова, все его явление, все существо его. Она каялась, как в преступлении в своей былой добродетели, и, что еще оставалось от прежней привычки, рушилась под яростными ударами ее гордости. Она наслаждалась злой иронией торжествующего обмана. в с п о м и н а н и я о любовнике возвращалось к ней с головокружительным соблазном привлекательности. Она отдавалась ему... отдавала ему свою душу и находила в мысли об этой беззаветной отдаче какой-то еще не испытанный восторг. Муж казался ей бесповоротно отрезанным от ее жизни, безвозвратно от нее ушедшим, столь же немыслимым и несуществующим для нее отныне, как если бы он умирал на ее глазах в последних судорогах. Послышался стук шагов по тротуару. Шарль взглянул в окно и сквозь спущенную занавеску увидел доктора к о н е в е Он шел перед зданием рынка под ярким солнцем и отирал себе лоб шелковым платком. Гоме позади нес за ним большую красную коробку. Оба направлялись к аптеке. Тут в порыве нежности и отчаяния Шарль обернулся к жене и сказал «Поцелуй меня, моя радость». «Оставь меня!» – произнесла она, краснее от гнева. «Что с тобой?» «Что с тобой?» – твердил он изумленно. «Успокойся! Опомнись! Ты же ведь знаешь, что я тебя люблю! Подойди ко мне!» «Довольно!» – крикнула она неистово, и, выбежав из комнаты, с такой силой хлопнула дверью, что барометр соскочил со стены и разбился о пол. Шарль бессильно опустился в кресло, потрясенный, спрашивая себя, что могло с ней случиться. Представлял себе серьезные нервные расстройства, плакал и смутно предчувствовал что-то, надвинувшееся на него, зловещее и непонятное. Когда вечером Рудольф пришел в сад, Любовница ждала его на крыльце на первой ступеньке. Они бросились друг к другу в о б ъ я т и я и вся их досада растаяла, как снег, в огне этого поцелуя.